Признание. Я уже привыкла к воспоминаниям из предыдущей реинкарнации, которые проявлялись во снах. Но этот сон был другим. Он как будто рассказывал мне про будущее, которое может ждать меня, если я откажусь от намеченного плана. Значило бы это, что я переступаю через свою гордость. Поменяло бы это мою нынешнюю жизнь. И как бы отразилось на следующей. Я знала, что каждая мысль и каждое действие создают будущее, и я свое уже создала. Покорно собирая вещи, я была готова последовать за мужем туда, куда он скажет, быть тенью за его спиной, быть эхом его голоса, ухаживать за Агатой, пока она вынашивает нашего ребенка, а потом любить этого малыша как своего родного». Я сделаю все, чтобы угодить Майрону, чтобы вымолить его прощение. Буду покладистой, услужливой, спокойной. Научусь укращать свой дар. Научусь жить с ним. Научусь ценить то, что имею. Потому что у меня уже есть все, что нужно. Родственная душа рядом. Любовь, которая никогда не умрет. Целая жизнь, чтобы исправить ошибку из прошлой реинкарнации. Дверь в мою спальню распахнулась, я услышала шаги. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть вошедшего, я его чувствовала. Он положил ладонь мне на спину, но быстро убрал. Наверное, я вспомнила о ранах. Но они заживали хоть и медленно. Я уже не ощущала прикосновения к своему телу болезненно, как было в первые месяцы после казни. У вас снова задернуты все шторы, вздохнул Майрон. Мне достаточно света. Я повернулась к нему лицом. На мгновение увидела лицо своего возлюбленного из прошлой жизни. Замерла. С вами все хорошо? Майрон положил руку мне на талию и притянул к себе. Вы верите в родственность душ? Я поверю во все, если это важно для вас, моя дорогая. Улыбнулся он, коснувшись губами моего лба. Его губы были мягкими и теплыми. Пахли корицей. Васильки и корица всегда будут ассоциироваться у меня с моей родственной душой. Если я скажу, что вы моя родственная душа, вы поверите? Я смотрела на Майрана снизу вверх. Я... «Нет, не говорите мне, что поверите во все, что я скажу вам. Ответьте, что чувствуете». «Зои», — прикрыл глаза Майрон, наткнувшись подбородком в мою макушку. «Вы моя душа, моя жизнь, моя сила и моя слабость. Мне не нужен весь мир, если вас не будет рядом. Но вы спрашиваете, верю ли я в родственность души и в то, что именно вы моя». «Верю, если это объясняет силу моих чувств к вам. «Только рядом с вами я чувствую себя настоящим. «Я не ношу маски и не притворяюсь. «Ведь считается, что все эти чувства и эмоции для женщин, «а мужчина должен быть воином, не проявлять эмоций. «Но что я могу поделать, когда от прикосновений к вам «все внутри меня тлеет от разгорающейся лавы любви? «Я очень виновата перед вами». Майрон отстранился и посмотрел мне в глаза. «Вы знаете, за что. Я должна объясниться». Его ладонь соскользнула с талии и застыла на бедре. «Вы — моя родственная душа, моя настоящая любовь, мой мир. Я хочу, чтобы вы знали. Я сожалею о том, что сделала. Но я не могла поступить иначе. В прошлой жизни я... «Совершила ошибку, и Вселенная будет наказывать меня за нее. Она будет забирать наших с вами детей. Они будут уходить в муках, им будет больно. И мы ничего не сможем сделать». Он молчал. «Может быть, наше искупление в этой жизни заботится о том малыше, которого нам подарит Агата?» Майрон насмехнулся. «Моя дорогая». Самое сильное наказание ⁇ это самонаказание. Мы совсем разберемся. Доверьтесь мне.